аристократ остановился у массивной двери и кивнул делегации господа провозгласил он тиран примет вас незамедлительно ты должен запомнить все до единого слова шепнул ворбис брута кивнул двери распахнулись в мире существует великое множество правителей которых именуют не иначе как мудрейший верховный его величество того, их величество сего. И только в маленьком государстве, где правитель выбирался обыкновенными людьми и мог быть снят по первому желанию народных масс, только в этом государстве люди звали своего повелителя тираном. Эфебы считали, что каждый человек должен обладать правом голоса при условии, что он не был бедным, чужеземцем или лишенным данного права в связи с тем, что был сумасшедшим, чересчур легкомысленным или вообще женщиной. Выборы в тираны проводились каждые пять лет. Кандидат должен был доказать свою честность, проявить ум и здравомыслие, а также убедить всех, что именно он заслуживает народного доверия. Однако каждый раз сразу после выборов выяснялось, что народный избранник на самом деле сумасшедший бандит, который понятия не имеет о взглядах обычного философа, бродящего по улицам в поисках полотенца. Спустя пять лет история повторялась, одного сумасшедшего сменял другой, и можно было только дивиться, как умные люди способны повторять одни и те же ошибки. Кандидатов в тираны отбирали при помощи черных или белых шаров, опускаемых в специальные амфоры, которые прозвали урнами. Наверное, это и дало толчок появлению хорошо известного комментария касательно чистоты политики. Тираном оказался толстый человечек на тощих ножках, который производил впечатление яйца, отложенного вверх ногами. Человечек сидел в своем кресле посреди мраморного зала. Вокруг были раскиданы свитки и какие-то бумажные листы. Ножки его не доставали до мрамора, лицо было розовым. Аристократ что-то прошептал ему на ухо, и тиран поднял голову. а А-а-а, амнианская делегация, — сказал он, и улыбка пробежала по его лицу, словно ящерица по камню. — Прошу всех садиться. Он снова опустил взгляд. — Я дьякон Ворбис из Квизиции Цитадели, — холодно произнес Ворбис. Тиран поднял взгляд и наградил его еще одной, такой же стремительной улыбкой. — Знаю, знаю, — кивнул он, — зарабатываете на жизнь пытками. Не стесняйтесь, дьякон Ворбис, присаживайтесь. И ваш молодой друг, который словно что-то потерял, Тоже пусть присаживается. И все остальные. Служанки сейчас принесут виноград и закуски. Обычно так случается. Остановить их практически невозможно. Перед троном тирана были расставлены скамьи. А мне они сели. Ворбис предпочел остаться стоять. Тиран кивнул. «Что ж, как хотите, как хотите». «Это возмутительно!» — рявкнул Ворбис. «К нам относятся?» «Значительно лучше, чем вы отнеслись бы к нам», — мягко прервал его тиран. «Сидеть или стоять — это ваше дело, ваше святейшество. Вы в Эфебе. Можете даже встать на голову, мне до этого не будет никакого дела. Только не думайте, будто я поверю в то, что если бы я прибыл в цитадель в поисках мира, мне бы позволили нечто иное — кроме как ползать перед вами на животе, вернее, на том, что от него осталось. В общем, стойте, сидите. Главное, помолчите немножко. Я сейчас закончу. «Что закончите?» — спросил Ворбис. «Мирный договор», — ответил тиран. «Но мы как раз прибыли его обсуждать». «О нет!» — ящерка улыбки снова пробежала по его лицу. «Вы прибыли его подписать».